145. Гуру Верить, вопреки очевидности плотной, в сияющие светлые будущие земли, сужденное человечеству решением владык, будет достижением будущего Архата. Велик мрак, окруживший планету, но свет, идущий велик, еще больше. И величие света победит великую тьму. Так можно спокойно и твердо идти в будущее, зная, что нет на Земле такой силы, которая могла бы противиться мощи космической воли.